Дунку впервые удалось хорошо рассмотреть серо Томарда Хедля, пока он высматривал эго в толпе уристалища. Крупный, широкоплечий, с грудью напоминающий бочонок. Зять лорда Баттервелла был одет в черный нагрудник поверх вываренной кожи и причудливый шлем, изображающий какого-то демона, чешуйчатого и слюнявого. Его конь — гигантский зверь, покрытый кольчужной накидкой был на три ладони выше грома и на два стона тяжелее. Без всего этого железа делал его медленным, потому Хедль не пустил его даже легким галопом, что вовсе не помешало ему быстро расправиться с сиром Клэренсом Чарльтоном. Когда Чарльтона на носилках уносили с поля, Хедль снял свой демонический шлем. Голова у него была большой и лысой, а борода черной и квадратной, Гнойные красные нарывы покрыли его щеку и шею. Дунг знал это лицо. Хедль был тем рыцарем, что наорал на него в спальне, когда он прикоснулся к драконьему яйцу, и тем мужчиной с низким голосом, через разговор с лордом Пиком Дунг подслушал. Слова вдруг беспорядочно посыпались на него. Плутовской пир представили вы нам. Сын ли своего отца этот мальчик? Злой клинок. Нужен меч. Старик молококровный ожидал. Сын ли своего отца этот мальчик? Уверяю вас, что кровавый ворон то не спит. Сын ли своего отца, этот мальчик? Он стал рассматривать трибуны, подумав, что, может быть, Эк каким-то образом умудрился занять положенное ему место среди знати, однако мальчишка не был и там. Баттервол и Фрей тоже отсутствовали. Хотя жена Баттервелла все еще сидела на своем месте, выглядела она скучающей и усталой. Это странно, подумал Дунк. Это был замок Баттервелла, его свадьба, Фрей был отцом его невесты, турнир был в их честь. Куда они могли уйти? Сир Андерлив! загудел герольд. Тень набежала на лицо Дунка, словно солнце вдруг зашло за тучи. Сир Теомор из Дома Бульверов, Старый Бык, Рыцарь Черной Короны. Выйдите и подтвердите свою доблесть. Старый Бык выглядел устрашающе в своих кроваво-красных доспехах, а из шлема его торчали черные бычьи рога. Однако ему понадобилась помощь мускулистого оруженосца, чтобы взобраться на лошадь. А потому как он держал голову, пока скакал по полю, стало ясно, что Сир Мейнард был прав насчет его правого глаза. Тем не менее, когда он выехал на ристалище, публика приветствовала его одобрительным ревом. улитку не приветствовал никто, но тот вне всякого сомнения именно этого и хотел в первый заход оба рыцари нанесли косые удары во втором старый бык разбил свое копье щит серой ютера в то время как улитка полностью промахнулся то же самое случилось и в третий, но в этот раз улитка покачнулся в седле. Со стороны казалось, что он чуть было не упал. «Он притворяется», — понял Дунк. Он затягивает схватку, чтобы получить лучшие ставки на следующую. Он оглянулся вокруг и увидел, как Уилл делает ставки на своего хозяина. Только тут до него дошло, что он сам мог бы положить в свой кошелек монету другую, если бы поставил на улитку. Дунк болван, тупой как баран». Старый бык свалился на пятом заходе. Сбитый набок после того, как навершие копья ловко соскользнулся со щита врезала ему в грудь. Во время падения его ступня застряла в стремени, и его протащило по полю ярдов сорок, прежде чем его лошадь смогли успокоить. Вновь появились носилки, чтобы отнести рыцарь к мейстеру. Упало несколько дождевых капель, и одежда бульвера в том месте, где он упал, потемнела. Дунк наблюдал за этим с непроницаемым лицом. Он думал о Беге. Что, если мой тайный враг захватил его? В этом предположении было не меньше смысла, чем в любом другом. Мальчик ни в чем не виноват. И если у кого-то ко мне счеты, мальчик не должен быть за это в ответе.